Глава сорок первая Руди, а вы-то что тут делаете? Неужели хотите купить платье? Дорогая моя Лиза, я и забыл, что вы тоже подвязаетесь на этом поприще. Какое, к слову, дивное выражение — подвязаться. Да еще и на поприще не находите? Нет-нет, признаться на чистоту вы же мой друг и, надеюсь, умеете хранить секреты. Я хочу сказать пару слов Фэй. Она здесь? Вот незадача-то. Что ж, подожду ее возвращение. Наверное, мне все-таки стоит купить платье. Они сейчас так дешевы, жалко было бы упускать случай. Какое посоветуете? Это вот, например, мне к лицу? Руди, уходите. С мисс Джейкобс припадок приключиться если она заметит, что я с вами разговариваю. Уходите и возвращайтесь минут через десять. Ну что ж, школе вы меня видеть не хотите, пойду поздороваюсь с Магдой. Где она? А, спасибо, вижу. Она тоже сейчас не захочет со мной разговаривать, но я это проигнорирую. Тогда временно до свидания». «Фэй, тут вас Руди искал. Он сейчас у Магды». «О, боже! Я тогда сбегаю и поздороваюсь. Спасибо!» Трудно было не заметить, какой радостью вспыхнули ее глаза. «Ну и ну», — подумала Лиза. «Вот это да!» «Фэй, наконец-то!» Поскольку позвонить вам я не мог, то вместо ланча проделал весь этот путь, чтобы увидеться с вами лично и спросить, не отважитесь ли вы сходить со мной куда-нибудь в пятницу вечером. Умоляю, соглашайтесь. Посмотрим какое-нибудь кино, а потом поужинаем или как захотите. Скажите «да» в целом, а детали обсудим вечером по телефону, если вы мне позвоните сегодня. А вот номер». «О, как я рад! Тогда до вечера. Только не забудьте!» «Лесли, ну ладно, Лиза, тебе полчаса назад звонил какой-то Майкл Фоллс. Сказал, вечером еще перезвонит. А, ясно. Хм... Если он хочет тебя куда-нибудь пригласить, пусть забирает отсюда. Хочу сама на него посмотреть. Пусть он даже и друг Магды. Я-то его знать не знаю». Да и вообще, как он будет тебя уважать, если сперва не познакомится с твоими родителями, хотя бы со мной? Ну да, придется ему подождать вечера субботы. Если ты ему и правда нравишься, может и подождать. Да и ты тоже. Надеюсь, он для тебя не слишком стар. А, не слишком. Тогда все в порядке. Он с северного берега? Ну, это должно быть ничего. Голос у него очень приятный, такой вежливый. Совсем не похож на европейца». «Ну да, наверное, он и правда настоящий австралиец, раз вырастут». «О, снова телефон звонит. Ответь сама, это, наверное, он и есть». Дэйв сказал, я могу потратить 50 фунтов. «Так что я посмотрела на коктейльные платья. Ты же знаешь, у нас скоро приём, но что-то мне там ничего не понравилось. Посмотрю, что в Фармерс есть. А не то подожду, пока начнутся распродажи в Дабл-Бэй. Кажется, на следующей неделе в Джейси будет. Купила кое-что для детей, а ты...» «Да, оно того стоит. Да, видела Патти, буквально на секундочку, но она такая занятая, что толком поговорить времени не было. А ты?» «Ну да, она всегда бледная, так что почти никакой разницы. Ну а ты чего ожидала? Его уже почти две недели нет. Что-то не похоже, чтобы он торопился назад, если вообще вернется. Ничуть не удивлюсь, если он навсегда сбежал. искать скатертью дорожка!» «Нет, ну, может, сейчас она по нему и скучает, но это пройдет. Детей у них нет, напоминать о нем некому. Ей переживать не за кого, кроме себя самой. И у нее еще есть время начать все заново, если она только соберется и хоть немного приведет себя в порядок. Ради бога, она не ребенок, вполне взрослая, чтобы самой о себе позаботиться. Она же старше меня. Не могу же я все вокруг нее бегать. Почему она не захотела пожить у мамы? Оставила бы ему записку». Он-то ради нее и этого не сделал. Если бы Дэйв так со мной поступил, я бы с ним в сию секунду развелась сразу же. Ну ладно, ладно, я ей позвоню вечером, узнаю, какие у нее планы на выходные. Если захочет, может, с нами на пляж пойти. Только она же вряд ли захочет. Но я сказала, что позвоню, значит, позвоню. Но не понимаю, чего это из-за этого так распереживалось. Она достаточно взрослая, чтобы самой о себе позаботиться. «Да, хорошо, хорошо, пока». Джоя опустила трубку и посмотрела на свои ногти. Вот что надо было прикупить. Так и знала, что что-то забыла. На распродажах в Гудсе иной раз можно очень неплохо выгадать на косметике. Ну что ж, пора купать детей. «Дети!» — позвала она. «Домой! Пора купаться!» «Не забыть бы позвонить пати когда накормлю их ужином», — напомнила она себе. «Ох ты, боже мой!»